Эпилог. Через полгода Марго родила дочь. Едва взглянув в распахнутые голубые глаза девочки, она уже не сомневалась, как назовет ее. Последний роман Мэри так и не вышел в свет. Марго решительно расторгла контракт и вернула полученный аванс, ничего не объясняя издателю. Только Джефф знал истинную причину. Конец романа. поразительно напоминал конец жизни самой Мэри. Даже имя виновника смерти, главной героини, было подозрительно знакомым. «Ты знал?» — однажды требовательно спросила Марго, в очередной раз перечитав рукопись. «Знал что, Марго?» «То, что это он». Марго запнулась не в силах произнести ни имя Алекса, ни название действия. Джефф собрал в кулак всю волю, и, глядя в глаза жены, отрицательно качнул головой. «Нет, Марго, это не он. Мэри умерла сама». Она помолчала, собрала разрозненные листы в папку и встала. Уже выходя из кухни, Марго повернулась и тихо сказала. «Ты никогда не умел врать, Джефф». Ворта на кавалерьянца через неделю после смерти Мэри нашли в его собственной квартире, с перебитым позвоночником. От удара бейсбольной битой в дребезги разлетелся седьмой шейный позвонок, и теперь уже бывший авторитет оказался прикован к кровати без перспектив, хоть когда-то встать на ноги или пошевелить рукой, постоянно испытывая невыносимую боль. Алекс снова исчез. Марго почти не сомневалась. Больше они никогда не увидятся. Только один раз он прислал ей письмо. Даже не письмо, видеозапись. Алекс сидел за роялем. Рядом с ним, на высоком стульчике, восседала Марго-младшая. Они в четыре руки играли Шопена. А с портрета на стене улыбалась Мэри. Такая, какой Алекс увидел ее впервые, много лет назад, на экране монитора в квартире Марго. В письме было несколько цифр и приписка. «Это код сейфа в банке Н. Там лежат бриллианты Мэри. Ты имеешь на них право. Ты и твоя дочь». Марго показала письмо мужу, и Джефф спокойно сказал. Он прав. Мэри была бы не против. «Мне не надо», — начала Марго, но муж перебил. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты считаешь, что на этих камнях много крови?» «Бриллианты не тускнеют, Марго. И потом, как ты думаешь, если бы Мэри была жива и знала, как Алекс решил распорядиться ими, то что она сказала бы?» «Она отдала бы все», — прошептала Марго. «Ну так считай, что Алекс выполнил волю Мэри. Нам с тобой не нужны деньги, но пусть это будет подарком от Мэри-старшей нашей дочери». «Согласна». Марго заплакала. Все, что осталось от любимой подруги, оказалось горстью драгоценных камней и несколькими книгами. Немного, но ей на всю жизнь хватит воспоминаний. Марго вытерла глаза и пошла в детскую, где в кроватке мирно спала Мэри-младшая. Жизнь продолжалась.